Зимой, ранним утром, на небе ещё сияли звёзды, а пополу гуськом след в след брели по снежной целине плохо одетые и плохо накормленные студенты. Туда, где за горизонтом, на самом краю поля, стояло одинокое здание институт. Во время занятий раздевалка пустовала. Верхняя одежда висела не на крючках гардероба, а накинута была На студенческие плечи, в аудиториях, в полукруглых коридорах стоял адский холод. Будущие кумиры нынешнего зрителя все время хотели есть и согреться. Все набивались в просмотровый зал, где с потолка и по стенам свисали глыбы льда. Студенты сидели в пальто, в ватниках, в армейских шинелях, закутанные в мамины платки, И смотрели американские и английские кинобоевики о жизни генрихов и людовиков, богатеев и миллионеров. На экране перед нами разворачивались сказочные пиры, изящные королевские балы и забавы. Глотая слюни, прижимаясь друг к другу, мы смотрели, как зачарованные на экран. Прошедшее всегда видится как-то ностальгически, всегда сопровождается чувством умиления и прекраснодушия. О неприятном вспоминается редко. Но мой рассказ о годах в ВОВГИ будет неполным, если я не поведаю, как нас учили идеологически, как из нас пытались сделать верных ленинцев сталинцев. Главный упор в области идеологического воспитания делался на, так сказать, общественные предметы. Марксизм-ленинизм, диалектический и исторический материализм, Политика номии социализма, марксистско-ленинская эстетика, педагоги-начётчики вдалбливали нам догматическую голиматию, заставляли учить наизусть слово в слово четвёртую главу краткого курса истории ВКПБ, сочинённую самим И. В. Сталиным. Избави бог пересказать что-то марксистское своими словами. Здесь с точки зрения учителей-схоластов могли прорваться неточности или чего доброго вольнодумство. Педагоги-талмудисты заставляли нас на каждом зачёте и экзамене представлять конспекты простудированных сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Эти сочинения назывались первые источники. Причём учителем проверялся почерк, так что подсунуть чужой конспект было рискованно.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 За кафедрой марксизма-ленинизма был одноногий Пудов, а кафедру политэкономии возглавлял одноглазый Казадоев. Студенты не любили эти предметы и носильников-педагогов. Кто-то сочинил гениальную шутку, будто Пудов и Казадоев принимают экзамен вместе. Пудов говорит одноглазому коллеге: "Я сейчас отлучусь, а ты тут смотри воба". На что Казадоев отвечает одноногаму пудову: "Ладно, только ты быстро. Одна нога здесь, другая там". Шутка жестокая, что говорить, но понять анонимного автора было можно. Особым садизмом отличался диаматчик Степанян, у которого физического изъяна не было, он был нравственным уродом. Он доводил студентов до состояния полной невменяемости. Например, мой сокурсник, летяв Сафаров, после сдачи экзаменов Степаняну месяца 3 заикался. Одну студентку он довёл до того, что она не смогла ответить на вопрос, как звали Маркса. А моего друга Василия Катаняна он на экзамене спросил, что такое дальтонизм. И когда затюканный Катанян промямлил, что не знает, марксист сказал: Как вам не стыдно этот термин из области медицины. Но за нашей идейной чистотой следили не только педагоги общественно-политических дисциплин. Мы были окружены со всех сторон. В том числе и наши работы по режиссуре находились под контролем, в первую очередь, идейным, мировоззренческим. Идеологические нарушения в творчестве или же какие-то манифесты об искусстве карались немедленным исключением из институт. Первый урок послушания я получил ещё на первом курсе Всесоюзного государственного института кинематографии.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 режиссура или актёрское мастерство, тебя выгоняют из института. Пересдача этих предметов исключена. Так что понятна важность задания. Время было суровое, весна сорок пятого года, шёл конец гигантской войны. И наш выбор пал на талантливую, жёстко написанную военную повесть Александра Бека "Волоколамское шоссе". Я говорю наш выбор, потому что для осуществления этой курсовой работы я объединился со своим сокурсником, азербайджанцем Летифом Сафаровым. Кстати, судьба его сложилась трагически. На Бакинской киностудии он со временем стал видным режиссёром, снимал картины, был сделан первым секретарём Азербайджанского союза работников кино, а потом его не переизбрали, то есть не назначили сверху. Он чем-то кому-то не угодил и его отстранили, а у него обострённое восточное самолюбие. А тут ещё добавились семейные неурядицы, и летяв Сафаров покончил с собой. Но это случится через 20 лет, в 60-х годах, а пока мы, вдохновенные полуголодные студенты, чрезвычайно воодушевлены предстоящей работой. Мы поехали в Переделкино. где тогда жил Александр Бек, познакомились с ним, поделились своими замыслами и намерениями. В повести Волоколамское шоссе рассказывалось о гвардейцах Панфиловцах, которые осенью 1941 года насмерть стояли под Москвой. Я не перечитывал с тех пор эту повесть, но тогда нам казалось, что автором сказано новое слово о войне. Бек писал более суровый и правдиво, чем многие его собратья по перу. Нас привлекло к этой вещи именно ощущение горькой правды, которые дышали многие страницы. Одним из героев повести был молодой командир казахов Бауржан Момышулы. Уже после войны я узнал, что это подлинный, так сказать, документальный человек, даже не с изменённым именем. Момышулы выжил в этой страшной войне,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 Нам казалось, что будет острее, если мамыш Улы должен отдать приказ о расстреле друга, и мы выдумали эпизод, которого не было у Бека. Унылая дождливая погода. На поляне стоит стройсолдат. Перед ними у опушки леса мокнет жалкая фигура дезертира. Его глаза с мольбой смотрят на мамыш Улы. Командир взирает на осужденного, — в глазах его жалость и непреклонность он начинает отдавать приказ и в это время перед его глазами сменяют друг друга проходят картины детства и юности и в каждом видении они вдвоём нынешний командир и приговорённый вот они воруют яблоки из сада и испуганно спасаются от хозяина вот они плещутся в речке брызгаются хохочут волтузят друг друга Вот они вместе сидят за одной партой в школе. Одного из них вызывают к доске, а другой подсказывает, выручая товарища. А вот свадьба нынешнего дезертира от дружкой с шафером всё тот же Аббаурджан Мамышулы. Вот он говорит тост, желая молодым счастья. Это ведение обрывалось резкой командой, произнесённой хриплым голосом: "Огонь!" это приказал Мамышулы. Грянул залп. Фигура дезертира, обмякнув, упала на мокрую рыжую траву. Командир, не оборачиваясь, зашагал прочь. Что-то в этом роде написали мы с лейтефан Сафаровым. Введений было, пожалуй, побольше, но я и не пытаюсь вспомнить всё. Сейчас такого рода реминисценции, схожие общее место штаб, приём девальвировался, но тогда это было относительно внове, во всяком случае ещё не навязло в зубах.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 Я ассистентка Козинцева по преподаванию режиссуры, знаменитая актриса немого кино Александра Сергеевна Хохлова, жена Кулишова. И вот Кулишов зачитывает отметки. Ростовский, Азаров, Левин, Дорман, Фамина, Дербышева. Все сокурсники названы, все получили оценки, кто лучше, кто хуже, не оглашены только две фамилии. Сафарова и моя. Мы в недоумении. Что случилось? Кулешов и Хохлова разбирают работы товарищей, а о нас ни слова, как будто нас не существует. Мы с Сафаровым переглядываемся, понимая, что произошло нечто нехорошее. Но что? Мы считали, у нас пристойная работа. Уж на тройку-то она вполне тянет. В томительном ожидании проходит час.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 В те годы это был затюканный властью человек. Он уже не снимал картин, и должность в авгике была его единственным средством к существованию. В этом сценарии допущена грубейшая идеологическая ошибка. Гражданская позиция взгляды Резанова и Сафарова внушают нам большую тревогу. Они в своей экранизации столкнули два гуманизма.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 Мы с Сафаровым впервые в жизни встали перед подобной дилеммой. Потом она возникала перед каждым из нас практически в каждой картине. Если быть откровенным, мы впервые услышали, что существуют два гуманизма. До этого мы даже не подозревали об этом. И, честно говоря, мы совершенно не хотели их противопоставлять и тем более сталкивать. Мы не понимали, чем мы провинились, чего от нас хотят. Мы перечитывали эпизод, он нам очень нравился. Вот если бы после реминисценции Мамышулы разжалобился и не расстрелял бы дезертира, мы, может, и поняли бы упрек. Но шить нам дело из-за рассказанного выше эпизода казалось несправедливым. И Александр Бек одобрил. а ведь он же автор повести, что делать? Эта наша выдумка была несомненно украшением короткометражного сценария. Потом в будущем я заметил, что острё так называемых редакторских замечаний всегда направлено против самого яркого, самого интересного, отличающегося от нормы. Нюх на это у них особый. Короче, мы были не согласны уродвать сценарий не хотели. Мы стали тянуть время, выжидать. Товарищи наши по учёбе разъезжались. Некоторым, Ростовскому дормену Азарову, удалось поехать в побеждённую Германию. Другие отправились на халтуру, фотографировать по деревням, чтобы подзаработать на жизнь. Иные наслаждались отдыхом, каникулами. Мы двое непрекаенных продолжали метаться. Сопротивление наше постепенно слабело. Мы поняли, что угроза Кулешова не была шуткой, не являлась педагогическим приёмом, и в деканате с нами провели воспитательные, душеспасительные беседы, и мы кончили рыпаться, сдались. Мы выбросили из эпизода расстрела все эти ведения, и сценарий сразу же стал более плоским. Нам он перестал нравиться. Мы отдали его на кафедру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 выжечь дух свободомыслия, который после победы казался естественным для народа, выигравшего войну и посмотревшего Европу. В идеологии бесчинствовал Жданов, а серия грозных несправедливых постановлений обрушилась на творческую интеллигенцию. Одно из них о кинофильме Большая жизнь. касалась в частности и Козинцева. Его о Страубергом фильм Простые люди был ошельмован, подвергнут облыжной критике. Но если у Григория Михайловича всё-таки осталась работа в АВГИКе, его не лишили возможности преподавать, то у Эйзенштейна по фильму, которого Иван Грозный, вторая серия, в постановление наносился главный удар. Дела были совсем плохи. У Сергея Михайловича случился инфаркт, а после выхода из больницы он был лишен каких бы то ни было средств к существованию. Козенцева и Эйзенштейна связывали добрые дружеские отношения, и Григорий Михайлович, будучи сам в немилости, помог опальному другу. Он пригласил Эйзенштейна во ВГИК читать курс теории режиссуры своим ученикам, то есть нам. И вот однажды, осенью 46-го года, На четвёртый этаж с трудом поднялся и задыхаясь вошёл в аудиторию очень старый, как нам казалось тогда, человек. Через 2 года, когда его не стало, мы с изумлением узнали, что он умер всего навсего 50 лет от роду. Это был Эйзенштейн. Тот самый Сергей Эйзенштейн, живой классик, чьё имя уже овеяло легенда. Сэзенштейнем у нас сразу же установились добрые отношения. Он разговаривал с нами как с равными. В нём не чувствовалось никакого превосходства, никакой фанаберии. Он не пытался подавлять своей эрудицией, кстати, поистине колоссальной. Этот всемирно известный человек оказался настолько прост, что ощущал себя среди нас мальчишек и девчонок как среди сверстников. Не обращая внимания на больное сердце, Сергей Михайлович был необычайно подвижен и легок. Несмотря на трудный период своей жизни, он был весел, часто острил, и никто не испытывал ни священного трепета, ни неловкости, ни смущения. Его очень любили и встреч с ним ждали. Иногда занятия по режиссуре проводились на квартире Сергея Михайловича. Эйзенштейн любил, когда студенты приходили к нему домой. В его маленькой трехкомнатной квартире на Патылихе не оставалось ни одного квадратного сантиметра, не заполненного книгами. Книжные полки во всех комнатах, в коридоре, в ванной, даже в туалете. Заработанные деньги он тратил на пополнение своей уникальной библиотеки. Целую стену в кабинете занимали тома с дарственными надписями авторов: и Чаплин, и Синклер, и Драйзер, и Джойс, и Цвейг, весь цвет литературы 20 века. Все считали для себя честью подарить свой труд великому режиссёру. Я много раз бывал у него дома и совершал с помощью редкоснах книг, увлекательные экскурсии и в эпоху возрождения, и во французский импрессионизм, и в древнегреческое искусство, именно Эйзенштейн научил меня понимать красоту живописи и привил любовь к ней. Благодаря Сергею Михайлчу я пристрастился к собиранию книг. Это были, конечно, в буквальном смысле попытки с негодными средствами. Кроме стипендии Я ничего на книги потратить не мог. Тем не менее, Сергей Михайлович таскал меня по букинистическим магазинам, знакомил с букинистами, открывал передо мной неповторимый мир старых книг, древних изданий. Эйнштейн, понимая, что втравил меня в дорогостоящую затею, совершал поступки, которые знающим его людям покажутся неслыханными. Он мне дарил книги, Для Сергея Михайловича добровольно расстаться с книгой было мучительно, невыносимо. До сих пор у меня хранятся монографии о Тулус-Лотреке, Домье, Дега с его дарственными надписями. Но больше всего я ценю сценарий Иван Грозный. Он преподнёс мне своё сочинение в 1947 году в ноябре месяце и сделал провиденциальную надпись дорогому Эльдару Александровичу Рязанову, проходимцу, тунеядцу и бездельнику, профессор С. Эйзенштейн. Эйзенштейн был остер на язык. Молва приписывает ему хлесткие характеристики, которые он давал своим коллегам. Например, Григория Львовича Рошаля он назвал «вулкан, извергающий вату». А о Сергее Иосифовиче Юткевиче он отозвался так — «человек с изысканно плохим вкусом». А о Сергея Пренарьче Герасимове выразился очень кратко — «красносотенец». Между тем, моя учеба двигалась по-прежнему неважно. Летом 1947 года все студенты нашей мастерской работали в Ленинграде у Козинцева, который снимал фильм «Пирогов» о знаменитом хирурге. Мы были практикантами и выполняли в съёмочной группе самые разные обязанности. Первое же задание раздобыть обезьянку для эпизода с шарманщиком, я с блеском провалил. После этого я не справился с рядом других поручений. Не смог достать ещё какие-то аксессуары нужные для съёмки. В наказание меня не допустили к работе с массовкой, со вторым планом, которую в виде поощрения доверили моим остроробным товарищам. В кино и по сей день существует заблуждение, что ассистент, способный достать из-под земли всё необходимое, проявить себя и хорошим режиссёром, словно он сумеет извлечь из-под земли даже талант. Мне кажется, умение раздобывать, выцарапывать принадлежность другой профессии администратора